Глава двадцать Я уже пыталась засунуть нос в черную дыру, когда услышала из своей спальни негромкое ворчание. Ух, проблема со спасением феев рассосалась. Жаль, что не с самим феем. Или не жаль? Точно, стокгольмский синдром. Когда я успела привыкнуть к этой крылатой пакости? Или действительно тропа к моему сердцу проходит через желудок? На кровать, в плаще, в обуви. Если бы Крон шел пешком, я бы сказала, что он плёлся. Но он летел в коридор, вяло помахивая крыльями. При этом его мотало и вверх, и вниз, и из стороны в сторону, а ещё порой кренило к полу. «Крылья не держат», — поинтересовалась я, глядя на этого героя. «С магией чутка не рассчитал, но хоть живой». «И как я здесь оказался?» Мотылек непонятным мне способом избавился от плаща, но даже не стала его увеличивать, бросив на тюрьму у выхода. Кроссовки, тоже маленькие, как игрушечные, шлепнулись на обувницу, причем непочищенными. В мешке привезла. Я махнула рукой на висящий на вешалке шопер. Шутишь? Фей застыл в воздухе, гневно сверкнул на меня глазищами, потом тяжко вздохнул. Не шутишь. Слушай, да ты радоваться должен. Взял, бухнулся об пол, превратился в бабочку на глазах изумленной публики. Как я тебя должна была вести? Для игрушки ты слишком уж искусно сделанный. Сперли бы еще. Воров, жалко. Зачем им такая радость? Я тоже умею гневно глазищами сверкать, особенно когда переволновалась. Все, разбрюжишь, значит, оклемался. Сам себе врача вызывай. Потомственного отвориста! Или как там его? Отварника. «Ты что, зельеварца местного собиралась призвать?» Нашел в себе силы рассмеяться Крон. «Ну не педиатр же!» Огрызнувшись, я развернулась и ринулась обратно в кабинет, пока не прибила эту мелкую наглую мошку. У меня, между прочим, ноги ватные, пальцы на руках подергиваются, и слабость дикая. Отходняк после стресса. Пока с мешком по улице бегала, нервничать некогда было. И когда на эту моль в бессознанке на кровати смотрела, тоже требовалось действовать, а не причитать и руки заламывать. Зато теперь можно расслабиться, упасть в кресло, закрыть глаза. То есть ты даже до приложения додумалась? Фей, как обычно, совершенно не чувствовал момента, когда надо замолчать и затихариться, дав мне время отдышаться и не овдоветь прямо на начальном этапе совместной жизни. Влетев вслед за мной, Он спикировал на стол, развернул мягкий коврик для мыши и уселся на него, откинувшись спиной на валик под запястье. «Сначала хотела взять рупор и порать в щель за стеллажом, а потом, если не поможет, пригласить врача», — недовольно пробубнила я, стараясь не смотреть на успевшего стянуть с себя футболку Крона. «Если вдруг со мной что-то действительно серьезное случится, лучше скинь меня в прореху, чем к местным врачам на лечение». Презрительно наморщил нос фей, но потом, явно собравшись, силами выдавил. Спасибо, что не бросила. Где? На выставке? Ты за кого меня держишь? Еще спроси, сколько ты мне за это должен окончательно разозлилась я. Зато жаба, ухватив плакат 3%, принялась радостно им размахивать, чуть ли не подтанцовывая при этом. А действительно, сколько? Серьезным лицом поинтересовался крон. Но потом принялся бегать по столу с криками «Сдаюсь, сдаюсь, только не по голове бей, женщина!» Я шмякала линейкой со всего размаха, но рядом с бабочкой они ему по заднице, как бы мне не хотелось. Ну уж тем более не по голове. У феи так с координацией была беда полная. Откуда сил побегать нашлось, не понимаю. Не иначе, как подзарядился от моего хорошего отношения. «Кстати!» «Слушай, а как тебя к моему источнику подключить?» заинтересовалась я, вспомнив, что являюсь хранителем одной шестой части фейских батареек. «К стене приплюснуть?» «Гвоздями!» сдавленно прохрипел Крон, замерев и прикрыв лицо ладонью. Судя по тому, как вздрагивали у него плечи, он старательно сдерживал то ли смех, то ли рыдание. «В рамку вставить!» у -у -у! Шмякнувшись со стола на пол и, вяло помогая себе крыльями, фей обрел до стены, прикоснулся к ней рукой и скомандовал. «Скажи, что разрешаешь мне воспользоваться источником». М -м -м, «Кому сказать? Как именно сказать?» — неожиданно запаниковала я. Потом вспомнила Шишигу, подошла к стене и постучала кулаком полностью сосредоточившись на том, что хочу прямо здесь и немедленно лицезреть источник, чтобы накормить голодающего мужа. Да, всем надо борща моему — магию. Такой вот у меня супруг оригинал. И глядя, как он выхаживает тут с голым торсом, я начала обдумывать отдельное соглашение о супружеском долге, не связанном с финансами. Сейчас вот откормлю, и будет компенсировать мне нервный стресс вкусным обедом, Хорошим сексом и потом сытным ужином. Их, правда, еще ж работа. Ладно, обед сытный, ужин вкусный. Но секс обязательно, ибо нечего тут провокациями заниматься. А может, подождать, пока сам соблазнять заявится? Я же не самый плохой вариант. Или как там он меня приласкал? Пока я планировала сексуальный заговор против собственного мужа, из стены что-то засияло все ярче и ярче. Само красное солнышко на мне явилось, оставшись за тучами, но крона подзарядила хорошо. Он и плечики расправил, и крылышками бодрее забякал. А когда сияние закончилось, и Фей повернулся ко мне, я только и смогла, что большой палец вверх поднять. Молча. Голубые глаза крона ярко светились. Кожа заметно порозовела, причем, по-моему, тоже засверкала. Мне даже померечилось, что вокруг эльфа витают золотистые искры. «Ну вот, хоть на человека похож стал», признала я, но восторгавшись про себя первые секунд двадцать. «Что, настолько все плохо?» с неприкрытым сарказмом поинтересовался фей. «Ну...» «Не самый плохой вариант, конечно», — сихидничала я, отомстив гаду за его комплименты. «Уверена, с приготовлением обеда ты справишься, а я пока поработаю». Первым весь тонкий юмор сложившейся ситуации оценил Крон. Нахохлился, но высказаться не успел, потому что и до меня, пусть с задержкой, добралась ироничность нашего распределения обязанностей. «Иди, крошка, сделай что-нибудь вкусное», — с интонацией бывалого ловеласа выдала я глядя в увеличивающиеся от раздражения глаза фея вкусное значит многообещающий процедил мой домохозяюшек сейчас я тебе сделаю вкусное